феминизация мужчин. Кроме того, в современной Японии мы постоянно слышим о феминизации мужчин. Очевидно, феминизация происходит вследствие подражания американскому образу жизни с его установками наподобие принципа "пропустите женщин вперёд". Но в прошлом мы уже сталкивались с этим явлением. Феминизация японских мужчин началась ещё тогда, Когда правительство Токугава, отказавшись от услуг великих воинов, прекратило вести боевые действия и начало мирно управлять страной. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на оттиски мастера укиё-э XVIII века Харунобу Судзуки. На многих изображениях парочки сидят в обнимку на верандах и наблюдают за цветением слив. При этом мужчина и женщина так похожи друг на друга своими прическами, одеждой и выражением лица, что как бы вы ни приглядывались, под каким бы углом вы на них ни смотрели, вы не можете понять, кто из них кто. В эпоху написания Хагакуре эта тенденция уже давала о себе знать. Обратите внимание на язвительный отрывок из этой книги, которые известны также под названием «Предание о женском пульсе». По словам одного человека, несколько лет назад Моцугума Кёан рассказал такую историю. В практике медицины известно разделение лекарств на инь и ян, все отвётся и с мужским и женским началами. Женщины отличаются от мужчин также пульсом. Но в последние 50 лет пульс мужчин стал таким же, как пульс женщин.